Содержание Даниил Хармс и его поэтическое творчество Вступительная статья Дмитрия Токарева Стихотворение О том, как Иван Иванович попросил, и что из этого вышло. От бабушки до эстер Наброски к поэме Михаилы В землю, говорят, изобрели конюхи Тише целуются сек полька затылки срыв вьюшка смерть ваньки встаньки один ваньки встанки 2 в репей закутанная лошадь конец героя казачьи смерть случай на железной дороге пророк саниччкиного моста Виктору Владимировичу Хлебникову. Стих Петра Яшкина, коммуниста. Глядел в окно могучий воздух. Берег правый, межнародный. Авиация превращений. Пожар. В Веденскому. Купался грозный Петр палыч Выходит Мария, отвесив поклон. В гостях у Заболоцкого. Прогулка. Иван Иванович Самовар, Иван Топорышкин, Шел мужчина в согнутых штанах. Мама-няма-аманя, падение с моста, Осса, жизнь человека на ветру, По вторникам над мостовой, Открыв полночные глаза, Пристала к пуделю рука, Овца, откуда я? Столкновение дуба с мудрецом. Ванна Архимеда. Все-все-все деревья пив. Свои ручки лелея. Нева течет вдоль академии. Первое. Разрушение. Веселые чижи. Жене. Все наступает, наконец. Жил мельник. Ну-ка, выбеги, Маруся. Злое собрание неверных. Утро, пробуждение элементов, падение вод. Я в трамвае видел деву. Вам поверить, девицы только часть вселенной. Где я потерял руку? Земли, огня и ветра тщери. Первое, в небе сарели камин. Я устал не спать ночей. Не теперь. Миллион. Двести бабок нам плясало. Вечерняя песнь к именям моим существующей. Лоб поизменялся. Где ж, где ж, где ж, где ж? Фадеев-Калдеев и Пепер-Малдеев. Ревекка-Валентина и Тамара. Был он тощ высокостроен. Неужели это Фон, Врун, виталист Иван Стручков, Боги-Наги. Человек устроен из трех частей. Скафка. Взяли фризовую шинель. Третья цисфинитная логика бесконечного небытия. Звонить-лететь. Третья цисфинитная логика. Пришла весна. Турка-турка. Видишь под елкой маленький дом. Мельница. Андор. Прою-мил, порой груб. Молитва перед сном, 28 марта 1931 года, в 7 часов вечера. Короткая молния пролетела над кучей снега. Выбор дня. Лампа о словах, подносящих укромную музыку. Хню. Вмиг. Один монах. Скажу тебе по совести. Дни, дни клонились к вечеру. Мне бы в голову забраться козлом». Однажды Бог ударил в плечо. То-то скажу тебе, брат, от колеса не отойти тебе. Узы верности ломаешь, небеса свернутся. Я знаю, зачем дороги. Слава радости, пришедшей в мой дом. Я знаю, почему дороги. Убежали стрехи с плеч. Соседка, помоги мне познакомиться с тобой. По что сидишь? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Блоха болот. Грянул хор и ходит бас. Я ключом у кокол пана. Моя любовь. Однажды господин Кондратьев. Наблюдение. Страсть. Камнями милая подруга. Шарики-сударики. Ходит путник в час полночный. Елизавета играла с огнем. Мне все противно. Знак при помощи глаза л.с где ты молчите все жил был в доме тридцать три единицы я понял будучи в лесу приказ лошадям о водяных кругах подруга карпатами горбатами постоянство веселья и грязи сладострастная торговка старуха берег и я колесо радости жена Я влюблена в тебя. Почему любовный фибр? Отрыв наук, зеленый том, Птичка с маленькой головкой. Вода внизу отразила все то, что наверху. Легкомысленные речи. Бегут задумчивые люди. Баня, царь вселенной. Что делать нам? Романс, горох тебе в спину. Стоит средь волн морских пустынный остров. Обращение учителей к своему ученику-графу Декану. Песень. Разбойники. Мне стариков медлительный рассказ противен. Зарождение нового дня. Размышления о девице. Неизвестной Наташе. Физик, сломавший ногу. Олейникову. Антон и Мария. Страшная смерть. На смерть Казимира Малевича. Господи, пробуди в душе моей пламень твой. Небо. Первое послание к Марине. Второе послание к Марине. Заумная песенька. Хорошая песенька про Фефюлю. Марине. Я гений пламенных речей. В каждом колоколе злоба. Гости радостно пируют. Вечер тихий наступает. Прогулочка. Дактиль. Подслушанный мною спор золотых сердец о бешемели. Вариации. Сон двух черномазых дам. Да, я поэт, забытый небом. Шел Петров однажды в лес. Григорий студнем подавившись, я долго смотрел на зеленые деревья. Я плавно думать не могу. Желание сладостных забав. Деды жили, деды знали. Гнев Бога поразил наш мир. Зима рассыпала свои творения. Но сколько разных движений! Меня закинули под стул. Да что же это в самом деле? Смерть дикого воина, сладострастный древоруб. Я долго думал о орлах в ночной пустынной тишине. Приложение Декларация об Эриу. Конец содержания.